Эпилог. Несколько лет спустя. Глушу моторы через зеркало заднего вида, смотрю на дочку. Безумно похожа на маму. Поразительно. Сидит в детском кресле и со скучающим видом смотрит в окно. Ногами постукивает по сиденью. В разъездах мы были больше трех часов. Она выглядит точно так же, как из дома выходила. Кеды кипенно-белые, аккуратно натянутые носочки — Зеленая платьице идеально ровная, даже на коленях ткань разглажена. Улыбка трогает губы, за хорошими девочками приятно наблюдать. Стоит только расстегнуть ремни безопасности, как Марьяна протягивает ко мне ручонки. Любовь забираться на ручки тоже от мамы. Вернее, она подметила, как мне нравится Яру таскать, и когда ее нет рядом, делает мне одолжение. Жену замечаю на веранде. Стоит к нам спиной, пританцовывает, легко двигаясь из стороны в сторону. Ясно. Кто-то опять не желает днем спать. «Поможешь маме Ярослава уложить?» Интересуюсь. Марьяна, наклонившись пониже к моему лицу, уточняет. «Заставить?» «Если придется". Стараюсь сдержать улыбку. Она с заговорщицким видом подмигивает. «Порой мне кажется...» Она Ярослава и скотчем кровати закрепит, если ситуация того потребует, при том, что брата любит несказанно. Просто Ярослав прилипала, может круглосуточно сидеть у мамы на руках. Не успеваю подняться по ступенькам, как малышка звонко извещает. «Мы вернулись!» Яра с улыбкой оборачивается. «Какая красавица! Как тебя чудесно постригли!» произносит с восторгом в голосе, глядя на дочку. Марьяна, все еще сидя у меня на руках, тянется к маме, на что Ярослав разве что языком не цокает. «Как мы не любим делиться!» «Прекрасно его понимаю». Тем не менее, спустя пару минут, нехотя, но все же он уходит в дом, крепко держа сестру за руку. «Я думала, будет длиннее», — тихо говорит Яра, смотря детям вслед. Она показала твое фото до того, как мастер взяла ножницы в руки. «Мне точно так же», — цитирую. Я рассмеется. По традиции, стричь детей езжу я. Она слишком трепетно относится к длине детских волос. «Папа звонил. Приглашает нас в гости. Завтра. Ты не против?» Я больше всех «за». Поэтому и попросил тестя забрать детей на все выходные к себе. 6 утра выйдем. Облегченно выдыхаю. Она тут же толкает меня в плечо, мол, как не стыдно. Руку ее перехватываю касаюсь губами предплечья. После четырех довольно сложных операций полностью убрать шрам с ее кожи не удалось. Несколько лет назад мастер повторил рисунок с моей шеи на ее руке. Такая же ласточка, только белая. В глаза не бросается, но неровности кожи скрывает. Я очень соскучилась. Давай попросим папу оставить детей у них на пару дней. Еве будет как раз повеселее. У кого-то мысли сходятся. «Уже! Он только за!» — произношу, касаясь ее губ своими. «Мам, мамулечка, там кафе. Сходим? Мы сходим!» Оживленно выкрикивает Ярик, пальцем постукивает по стеклу. Выглядит это так, словно он мальчик из джунглей. Ничего в своей жизни не видел. Лет ему хотя бы и немного, но с легкой руки деда досок да у него скрашен с пеленок. «Сходим!» Яра садится в полоборота. Но не сегодня. Сегодня дедушка с бабушкой нас ждут. Жаль. Горечь сына настолько явственна, даже смешно. Я хотел пить мохито. Яра бросает беглый взгляд на меня. Пожимаю плечами. Тут я не при делах. Может, молочный коктейль? Яра хочет его на путь истины наставить. Это Мари! Пальцем указывает на сестру. Я-то большой! «Мне же можно!» Пока Яра распинается, придумывая множество полезнейших яств, сын сидит с таким видом, что становится понятно. Сегодня же вечером поведет Мурата исполнять все свои фантазии, накопившиеся за неделю. А там муж... Дед не то что коктейль, он и ресторан еще один купит, если мелкий попросит. Баловать Алеев готов их обоих круглосуточно. Но если Марьяну спросить... Она в большинстве случаев ничего не попросит. «Одежды у меня много, игрушек достаточно, в цирке мы уже были». Для пятилетней девочки удивительно. Полная противоположность Ярославу. Несколько лет назад, когда мы в очередной раз были в Якутии, Глеб рассказал, что один их товарищ, который в одиночку дочку воспитывал, погиб при тушении. Кто-то из парней подумывал себе ребенка забрать. Но опека воду мутила, якобы ждали, когда откликнутся родственники. С Алеевым такое не прошло, что естественно. Яре в ее желаниях он не отказывает, тем более после того, как узнал имя малышки. Впоследствии столько раз от него слышал, что Марьяна очень сильно похожа на Саяру в детстве. Через год родился Ярослав. «Пока мы расставляем с Димой Тандеры, Серёга выходит из дома. Вид жутко довольный». Смотрю на него, вопросительно приподняв бровь. «Наши дети лучше нас», — говорит с умным видом. Философ. «В случае с тобой это легко», — усмехается Дима. Кто бы говорил. Между прочим, пока Ярослав Русланович и Владимир Дмитриевич спорили, чуть ли не подравшись за внимание Саяры Муратовны, Николай Сергеевич увел ее из-под их носа. Сказал, что спать очень хочет. Попросил постелить ему в спальне. А он на секундочку. Уже года три как? днем дома не спит. Учитесь, салаги. Пять минут делов. Взгляд переводит с меня на Диму и обратно. Попытка вывести на эмоции проваливается с треском. Верность и преданность — это первое, с чем ассоциируется Яра. Не считая любви на грани с помешательством. «Я тебя буду ругать». Отвлекаюсь на рабочий момент, не замечая, как жена приближается сзади и обнимает за плечи. «Ты опять мне не сказал, а я такое событие проворонила». «Ты о чем? Она забирает из моих рук телефон и шустро находит в Плеймаркете маркете искомый объект. «Когда я в последний раз заходила, было на 20 миллионов меньше скачиваний. Когда вы успели?» «С десяток я установила на все доступные телефоны» остальные люди это кто в порыве чувств касается губами моего виска тут же прокладывает к затылку дорожку из теплых касаний там прижимается губами крепче я очень безумно тобою горжусь льнет настолько нежно что меня до гостей пробирает дрожь опускаю голову и целую ее руки затем мягко перетягиваю к себе на колени яра обнимает крепче положив голову мне на плечо Место укромное, со стороны дома нас не видно. Втягиваю в себя запах ее волос. Крышу сносит точно так же, как и несколько лет назад. Яра не поднимая головы, проводит кончиками пальцев по моей щеке. Любить сильнее нельзя, уверенность моя абсолютно. Каждый раз, когда смотрю на жену, душу охватывает ликование. Року просовываю ей под рубашку, касаюсь спины. Сейчас покажешь, насколько безумно. Ты моё вдохновение. Самая лучшая часть меня.